Глава 13 Мы южились под дождем, неумолимо перетекающим в ливень. Лина, подняв воротник кожаного плаща, пыталась держать образ, но все больше походила не на воплощение богини Бастет, а на обычную облезлую кошку. Я же, еще выходя из дома, смирилась со званием мокрой мыши, поэтому попросту придерживала полы обвисшего пуховика, чтобы струи не затекали за них. «Не тормози!» — покрикивала Эмпат, намеренно торопливо перебирая стройными ногами. Я за этой моделью знам дел не успевала. «Интересно, если она сейчас попадет под машину, это вызовет подозрение?» «Да, но она того стоит», — поддержала Нелли. Сопливый нос злорадству не способствовал, но я все равно напомнила. «Без меня адрес не найдешь, шпала длинноногая!» «От такой же!» Начала Лина, но сочла шпильку за комплимент и высказалась короче. «Я умею пользоваться картой. Разберусь!» «Ха! Разберется она как же!» Я со всей уверенностью могла заявить, что по тем координатам, которые нам выдал шеф... Никакого портала отродясь не водилось. А уверенность моя исходила от того, что по этому адресу я приезжала каждое утро пять через два, а иногда и все семь из семи последние четыре года. В редакции «Желтые пересмешницы», как это не иронично, никогда не происходило ничего интересного. Даже новости журналистам приходилось сочинять самим, что, впрочем, только упрощало их работу. Лена все-таки убежала вперед, а я намеренно не спешила, хоть и промокла, кажется, до нижнего белья. Но оно того стоило. Когда я подоспела к зданию, Эмпа тоже стояла под козырьком, прыгая с ножки на ножку, как продрогшая галка. «Не пустили», — пояснила она. «Конечно, не пустили». Я с содроганием потянула на себя ручку двери. «Тут же по пропускам». «А сразу сказать не могла?» «Могла» но во-первых, моя болтовня тебя только раздражает. — А во-вторых, — напомнила Лина, пока консьержка старательно делала вид, что нас не существует, — а во-вторых, это бы тебя ничему не научило. — Меня это и так ничему не научило. Я заметила. — Зина! — Здравствуйте, Зина! — Ну, хватит придуриваться, это я, Соня! Ноготки Лины выстукивали похоронный марш. Я пыталась ее прощупать, но у тетки, кажется, вовсе нет никаких эмоций. Я радостно помахала Зине. Та, кряхтяне по возрасту, не стала поднимать упитанный зад, а подъехала к маленькому окошечку прямо в компьютерном кресле. «Она же консьержка!» — буркнула я. «И что?» «Нет у них эмоций. Это профессиональный навык. Иначе никаких нервов не хватит». «Но чего вам?» — поинтересовалась окошечко «Я уж сказала, без пропуска ходу нет!» «Зинаида!» Я сунула в крошечный проем большую часть физиономии и лучезарно улыбнулась. «Ну?» Женщина поудобнее перехватила вязание, создав впечатление, что сейчас воткнет спицы мне прямо в ноздри. «Но это же я!» «Вижу! И что? Пропуск!» Маловероятно, чтобы всем сотрудникам издательства сообщили о моем увольнении. А что, на работе несколько недель не появлялось? Ну, угу. нормальные люди иногда ходят в отпуск, так? Зина совсем не обязана считать это подозрительным. «Ну, как будто вы меня в первый раз видите!» «Милая моя!» Женщина наклонилась, умастив свое лицо на одном уровне с моим. «Если бы я пускала всех, кого вижу не в первый раз...» «Здесь бы уже прописался фитнес-центр «Качок», перед которым я по вечерам сижу с тортом и пялюсь на сексе мальчиков». Я поддакнула. а И кто бы мог вас за это осудить?» «Они же явно именно за этим! Сделали прозрачные стены!» Понимающе закончила я. Зинаида надула щуки, но все же смягчилась. «Ладно. Давай паспорт. Оформлю временный пропуск». Я округлила глаза, пытаясь максимально приблизить их по форме и размеру к очкам. «А я его в офисе забыла! Для того и ломлюсь!» Консьержка неодобрительно подсокала, но все же нажала большую красную кнопку, по велению которой провернулись поручни. «Паспорт она забыла!» «Забыла паспорт, осталось в сотрудниках!» «Думаешь, как я сюда устроилась?» «Эй, стоп, а это кто?» «Это со мной!» поторопила я Лину. «Подруга! Лучший искатель паспортов!» Бесконечный серый коридор выделялся только прямоугольниками таких же серых одинаковых дверей. Меня передернуло от воспоминаний о похожих один на другой, прямо как эти двери, дней и лет, проведенных в штате Пересмешницы. «Это тут ты работала?» С откровенным отвращением озиралась Лина понятно как стало такой змеюкой». «Это я змеюка?» Я аж с шага сбилась, что, впрочем, нас и спасло. Знакомая до зуда дверь распахнулась, и из нее показалась пухлая короткая ножка в начищенном ботинке. «Георгий Витальевич!» Я схватила коллегу за рукав и втолкнула в ближайший кабинет. «Нет, я вовсе не боялась бывшего начальника, теперь-то уж точно нет». Но он, как никто, помнил, что Соня Шкуркова официально уволена и точно не постеснялся бы вызвать охрану, чтобы вышвырнуть меня на улицу. Подняв идеально черные, графичные от природы брови, любой карандаш смылся бы дождем, она ждала объяснений. «Что?» Я подперла дверь спиной, чтобы кто-нибудь не распахнул ее в самый неожиданный момент. «Змеюка!» «И трусиха. Ты боишься этих людишек? Толстяк дрожит, как осиновый листок. Что-то на почве денег, судя по ощущениям. Эти эмоции особенно мерзкие. Люди жалкие. Их эмоции помойка. А ты от них прячешься». Понадобилось немало силы воли, чтобы не попросить ее сбавить тон. «Так нас точно выставят из редакции, прежде чем мы найдем портал». Кирилл хотел, чтобы мы сделали это тихо. А ты всегда безропотно слушаешься мужчин. Я тоже освободилась от куртки, но промокла так сильно, что это только заставило сильнее мерзнуть. Если они предлагают что-то разумное, что случается крайне редко, вставила ведьма, но исчезла, прежде чем Лина уловила ее. Просто прощупай присутствующих. Мирно попросила я, не поддаваясь на провокационные фантазии Нелли, в которых Лину уже делили на аппетитные кусочки тысяч чертей. «Найдем портал, поговорим с подозреваемыми. Больше от нас ничего не требуется». «От нас требуется не угробить друг друга к концу дела. А это, знаешь ли, не просто новенькая». Я сильно пнула дверь, сразу осознав, что пальцы на ноге будут болеть еще очень и очень долго. «Ну и пусть нас услышат! Пусть выведут!» «Сил терпеть это безобразие больше нет!» Нелли с готовностью подобралась. Она знала десяток заклинаний, способных выручить в сложившихся обстоятельствах, и только два из них не подразумевали смертельного исхода для одного слишком прямолинейного эмпата. «Тише, Нелли, тише!» Она же провоцирует нас. И ей это удается. Да, удается. Какого хрена, Лина? Что я тебе сделала? Оскорбила матушку. Съела прибереженный тобой ланч. Ты ненавидишь меня с первой нашей встречи. Она сильно сжала губы, но все-таки разродилась. А что, я не могу ненавидеть тебя просто так? за дурацкую прическу с закосом под ангелочка и очки аля невинная девочка. Ты бесишь меня, новенькая. Ты пытаешься отнять то, что принадлежит мне по праву. Плащ в ее руках едва не разошелся по швам. Красивая, уверенная в себе и грациозная, после этого выпада Лина больше напоминала ненормальную преследовательницу суперзвезды, помешавшуюся, забывшую о собственных интересах. «Ну, конечно, только слепая не заметила бы». Я подошла осторожно, медленно, как к дикой псине, разучившейся кому-либо доверять, словно позволяя ей привыкнуть ко мне. Освободила плащ из сведенных судорогой пальцев, пока она не порвала дорогую вещь, аккуратно свернула и отложила. «Кир?» — понимающе спросила я. Она крепко зажмурилась и замотала головой, но быстро остановилась, кусая губы. Зашептала, уставившись в одну точку, точно признается самой себе, а не излишне догадливой ненавистной девчонки. «Столько лет провели вместе. Таможня начиналась с нас, с меня и с него. Мы вдвоем справлялись, следили за заключенными. Нам никто не был нужен». Кирюша такой спокойный, успокаивающий, холодный. Знаешь, каково это найти по-настоящему спокойного человека после долгих лет копания в чужом дерьме? Я больше не могу. Не хочу чувствовать всех этих грязных людей, а он... С Киром было хорошо. Несмотря на все то, что мучает его, мы боролись с его демонами вместе, вдвоем против всех миров. А потом появились вы. Разрушали все, что мы с ним построили. Приводили новых людей... Потом мы стали открывать порталы по запросу, и мне пришлось постоянно, ежедневно ковыряться в чужих секретах. Я поддержала ее под руку и усадила на одно из рабочих мест, иначе Лина свалилась бы на пол. И ты тоже сводишь меня с ума, буквально. Тебя разрывает надвое. Наверняка это все из-за ведьмы. А ты не можешь ни в силах с ней бороться. Но Кир просил следить за тобой, и я слежу, а это так больно. — Соня, это ужасно больно. Особенно то, что за тобой слежу. Не только я. Никогда прежде мне не хотелось так сильно провалиться под землю. С чего бы эмпату ненавидеть ту, что напрягает ее каждой мыслью, каждым чувством? Да я как электрический разряд для оголенного нерва. Хватит ли извинений, чтобы исправить это? Узнать я не успела. — Что ты здесь делаешь?» Настя замерла в проходе, прижав мобильник плечом и пытаясь одновременно подточить сломанный ноготь. «Привет!» — осторожно протянула я. «Вроде бы у секретарши нет повода звать охрану и держать на меня зло, верно? Я всего лишь унизила ее перед всем офисом. Такое не помнит целый месяц, да?» Телефон выскользнул, ударился об пол и обзавелся огромной трещиной через весь экран. «Нет! Последняя модель!» Голубые глазки блондиночки наполнились слезами, которые, впрочем, сразу высохли, стоило ей назначить ответственного. «Это все ты виновата! Вечно от тебя одни проблемы, неуклюжая мышь!» «Еще раз назовешь меня мышью!» Меня прервали. Лина, куда меньше отягощенная моральными дилеммами, подскочила к блондиночке и сжала ее подкачанные губки наподобие утиного клюва. а <лан>. м попыталась вырваться Настя, но Лина могла похвастаться хорошей хваткой. «Кря-кря-кря!» — передразнила им Пат. «М-м-м!» так Поночка, слушай сюда!» Она покрутила обиженной мордочкой секретарши из стороны в сторону. «Ты нас не видела? Ничего подозрительного не заметила? Поняла?» Блондиночка замешкалась, поэтому Лина, подсказывая, согласно покивала ее лицом. «И если ты еще раз назовешь мою подругу мышью или попытаешься на нее наехать...» «Я откушу твой хорошенький, подправленный пластическим хирургом носик! Выникла!» На этот раз блондиночка закивала без посторонней помощи. Когда Настя, натянув дежурное пофигистичное выражение на лицо, выскочила в коридор, я могла только недоуменно рассматривать забытый на полу мобильник. «Это что такое случилось?» Лина расправила обожаемый плащ, перекинула его через локоть и выглянула из кабинета. «Мы теперь коллеги. Если кому-то и суждено над тобой издеваться, то только мне. Снаружи никого. Погнали!» Как не прискорбно это признавать, но столь удачно начавшийся рейд успехом не увенчался. Мы вдоль и поперек облазили здание, заглянули в каждый кабинет. Алина прощупала всех присутствующих в редакции людей, чем осталась крайне недовольна и требовала ванну с ароматическим маслом, чтобы избавиться от мерзкого привкуса чужих эмоций. Но портала так и не нашли. «Видимо, хреновый получился из нас тандем», признала я бочком, протискиваясь через поручни на выходе. Ха, «Ты это поняла только сейчас?» хмыкнула Лина, помогая мне вытащить застрявшую ногу. «А почему поручни заела?» «Зинаида ушла домой пораньше», предположила я, привставая на цыпочки. Однако в маленькое окошечко виднелось лишь зарево, напоминающее отражение заката в мутной воде. Вот только заката в редакции никогда не бывало видно. «Пожар?» Я налетела на дверь коморки. Если Зина наглоталась дыма, ответить она уже не сможет. Но запираться никто не собирался по одной простой причине. Рабочее место консьержки пустовало. Там лишь мигал затухающий портал. «Кажется, мы его все-таки нашли. Что напишем в отчете?» Я завороженно двинулась к дыре в Междумирье, но Лина повисла на руке. «Как насчет а а переспросила я не в силах отвлечься от манящего огневорота нет исправила коллега так а а понимающе протянула я наконец повернувшись к ней понимающая а сразу же переросло в паническое а потому что в другом конце комнаты появилась копия первой воронки выход уравновешивающий вход и из него вышла Зинаида, выросшая втрое, утолстившаяся, отрастившая две новых удлиненных руки и с россыпью бородавок по всему необъятному телу. «Отвернитесь! Отвернитесь!» завизжала она, прикрываясь сразу четырьмя конечностями. Мы с Линой охотно послушались, но сразу же об этом пожалели, потому что женщина, или кто она там, не собиралась оставлять в живых тех, кто узнал ее маленький секрет. Эмпат успела уклониться, почуяв опасность раньше. Меня же спасла только ведьма, выставившая защитный барьер, о которой и разбился компьютерный стул. «Ты же говорила, здесь не может быть портала!» Я сложила в уме два и два, прикинула, что в свое время Дэн, занимающийся между мирной контрабандой, явно не случайно оказался в редакции сообразила, что это вполне тянет на тайну, в сокрытии которой я его обвиняла и как можно более искренне заявила. Понятия не имею, как он здесь оказался. Технически я даже не соврала, так что эмпат вряд ли поймает меня на эмоциональной нестабильности. К тому же, кажется, она занята тесным общением с консьержкой. Иронично, очень иронично, что человекоподобное существо, кем бы оно ни было, выбрало именно эту профессию». Как бы то ни было, Лина не боец. Бегать по стенам, перескакивать со стола на пол и обратно, а также прицельно кидаться всеми попадающимися предметами она не умела. Ну, «Ладно, не такая уж и сложная наука, магия. Я справлюсь». «Мы что, собираемся ее спасти?» – удивилась ведьма. «Да, собираемся, потому что...» а «Ну, как минимум в случае ее гибели подозрения падут на нас». «И еще, наверное, Лина не такой уж плохой человек». «Ужасный. Ладно, ужасный, но это не значит, что мы позволим этому... этой Зине ее сожрать». «Она не собирается никого жрать. Я знакома с представителями ее мира. Хэнд-Орсы довольно стеснительные, не любят показываться в истинном облике». «Значит, мы в безопасности?» «Я этого не говорила. Зина никого не собирается жрать, но и живых не оставит». Вы ведь застали ее не в лучшей форме. А, сомнительное утешение. Соня! Соня, сделай что-нибудь! Лина попала в крепкие четырехрукие объятия и отчетливо начала синеть. Спокойно! Сейчас! Сделай хоть что-нибудь полезное! Я Кларк Кент, а не Супермен! А я импат, а не гребаный убийца монстров! Колдуй уже! Она нас раскроет! Подумаем об этом позже. Я сосредоточилась так. «Магия. Нелли. Моя. Наша общая. Как там было? Как спящая пантера свернулась клубочком. Как же сложно оставаться сосредоточенной, когда у тебя на глазах задыхается человек. Зинаида, давайте поговорим, как цивилизованные люди Магия нехотя разворачивалась хлыстом, готовая нанести удар. «Мы об этом пожалеем». «Точно». «Пожалеем!» Сила хлынула по венам, как вода из сорванного крана, в разные стороны, с брызгами заливая все вокруг. Я неумело собрала ее в поток и, повинуясь указаниям Нелли, направила под ноги Хэнд Орсу. Неоформленная в заклинание магия ударила, как кувалда по колоколу, свалила всех нас, прижала к полу и схлынула, как будто кто-то вытащил затычку из ванной». Монстр попыталась снова напасть, но не преуспела. Схватилась за сердце, прижала к груди сразу четыре руки и забилась в приступе. «То есть работать без шумихи мы все-таки не умеем». «Кир!» Он заглядывал в крошечное окошечко, сильно пригнувшись, чтобы рассмотреть происходящее в коморке консьержки. «Хэнд Орсом запрещено работать на земле. Вы слишком агрессивные Спокойно сообщил он, когда нелюдь заползла под стол подальше от ненормальной компании. Большая часть туловища осталась снаружи, так что прятки не удались. Кирилл протиснулся в узкую дверцу и безбоязненно наклонился к поскуливающей Зинаиде. «Боюсь, придется выдать вам официальный запрет на переходы и открытие порталов и депортировать в родной мир». «Нет!» Перепугалась она. «Не хочу, в родной, там все такие уродливые!» «Ничем не могу помочь. Вы только что напали на одного из наших!» Он достал из кармана пальто печать и шлепнул ее на одну из многочисленных конечностей. Рисунок засиял, выдавая магическое происхождение. «Кирюша, зая!» Лина бросилась к нему в объятья, но Кир Кашленов поспешил увернуться от излишне горячего проявления благодарности. Портал-вход уже почти исчез, лишь искры, едва слышно потрескивающие, затухая, выдавали его расположение. — Ты не думал отправлять нас вдвоем? — догадалась я. — С ума сошла? Кира аж перекосила от столь неадекватной идеи. Отправить вас без присмотра, чтобы лишиться сразу двух сотрудников? Вы же переубивали бы друг друга и без посторонней помощи. Мы с Линой переглянулись и согласно кивнули. — Ну, я догадалась бы спрятать улики, — хмыкнула коллега на секунду, улыбнувшись мне. — Но разве может история закончиться без финального поворота? — Зинуля, детка, ты забыла облик сменить! — Из портала выхода спиной к нам С явным усилием выволакивая Внушительных размеров пыльный мешок Выходил Дэн О, он ничуть не смутился Оценив обстановку Привет, ребята Соня, кажется, нам нужно поговорить С этими словами Он ухватил меня за талию И точно в самоубийственном прыжке С моста Сиганул в закрывающийся портал